«Не соблазнитесь, господин Кюре», — спросил он меня голосом. «Боже мой! Голосом, который я тотчас узнал!» Мягким и непреклонным голосом госпожи графини. «Я не слишком хороший физиономист, как принято говорить, но памятлив на голоса. Их я никогда не забываю. Я люблю голоса. Слепец, которого ничто не отвлекает», «Должно быть, многое узнает из голосов». «А почему бы нет, сударь?» — ответил я. «Мы молча оглядывали друг друга». Я прочел его взгляде удивление, легкую иронию. Рядом с этой яркой машиной моя сутана выглядела черным и унылым пятном. Что за чудо! Почему я ощутил себя в эту минуту юным, совсем юным, да, совсем юным?» ничуть не менее юным, чем само победоносное утро. Передо мной промелькнуло мое тоскливое отрочество. Не так, как проходит, говорят, перед утопающим вся его жизнь, прежде чем он окончательно идет ко дну, ибо это не было чередой мгновенно сменяющих друг друга картин, нет. Мое отрочество предстало передо мной как личность, как некое существо» живое или мертвое, одному Богу известно. Но я не был убежден, что узнаю его. Я не мог его узнать, потому что... Это покажется очень странным. Потому что я увидел его впервые. Я никогда прежде его не видел. Оно прошло когда-то, как проходят поблизости от нас посторонние люди, и, может, среди этого множества людей есть такие которые могли бы стать нам братьями, но они исчезли навсегда. Я никогда не был юным, потому что не осмелился. Жизнь вокруг меня, вероятно, текла, как обычно. Мои товарищи познали эту терпкую весну, насладились ею, в то время как я старался о ней не думать, оглушая себя работой. В приятелях у меня, конечно, недостатка не было, Но даже самым близким из друзей внушала, вероятно, безотчетный страх, та печать, которую наложила на меня мое раннее детство, мой детский опыт нищеты, ее позора. Если бы я открыл им свое сердце, но именно то, что мне пришлось бы в таком случае сказать, я и хотел как раз скрыть во что бы то ни стало. Господи, сейчас это мне кажется таким простым, Я никогда не был юным, потому что никому не хотелось быть юным вместе со мной. Да, вдруг все мне показалось простым. Этого я никогда не забуду. Светлое небо, фиолетовый туман, отливающий золотом, склоны еще белые от изморози, и эта ослепительная машина, тихонько урчавшая на солнце. Я понял, что юность благословенна, что в юности есть свой риск, но и этот риск благословен. И какое-то предчувствие, которого я не могу объяснить, подсказывало мне, я это твердо знал, что Бог не пожелал, чтобы я умер, не приобщившись хоть отчасти к этому риску, может, лишь настолько, насколько это необходимо для полноты жертвы, когда придет для нее час. Мне дано было познать этот славный миг в его мимолетности. Такие слова по поводу ничем не замечательной встречи, вероятно, покажутся совершенно идиотскими, я знаю. Но что мне за дело до этого? Чтобы не быть смешным в счастье, надо этому научиться с пеленок, с дней, когда еще не умеешь пролепетать ни слова. У меня никогда, ни на секунду не будет этой уверенности, этого изящества. Счастье. Своего рода гордость, веселье, абсурдная, чисто плотская надежда, плотская форма надежды. Мне кажется, именно это они и называют счастьем. Короче, я ощутил себя юным, по-настоящему юным рядом с этим, таким же юным, как я, товарищем. Мы оба были юны. Куда вы направляетесь, господин Кюре? В Мезарк. «Вам еще никогда не приходилось ездить на мотоцикле?» Я расхохотался. Я думал про себя, что доведись мне лет двадцать тому назад хотя бы ласково провести рукой, как я это делал сейчас, по продолговатому корпусу, содрогавшемуся от медленной пульсации мотора, я обмер бы от восторга. Не помню, чтобы в детстве я осмеливался даже мечтать об одной из таких игрушек сказочно недоступных маленьким беднякам, а какой-нибудь из этих механических игрушек, которые сами движутся. Однако эта мечта, видно, дремала где-то в глубоких тайниках моего «я». И не оттуда ли из прошлого она всплывала теперь, неожиданно разгораясь в моей больной груди, уже тронутой, возможно, смертью. Она пылала там, как солнце. «Право», — продолжал он, — «вы можете похвалиться тем, что сразили меня. И вы не боитесь?» «Ничуть. Почему я должен бояться?» «Да не почему». «Послушайте», — сказал я, — «отсюда до Мезарга дорога пустынна. Мы, скорее всего, никого не встретим. Мне бы не хотелось, чтобы над вами смеялись». «Я просто дурак», — сказал он, помолчав. Я кое-как вскарабкался на маленькое сиденье, довольно неудобное, и почти тотчас длинный склон, который был перед нами, словно отпрыгнул назад, меж тем, как пронзительный голос мотора набирал все больше и больше высоту, пока не слился в единую ноту удивительной чистоты. Это была точно песня света. Сам свет, и мне чудилось, что все мои желания стремятся следом за ней по гигантской кривой ее чудесного взлета. Пейзаж не надвигался на нас, он открывался со всех сторон и где-то за смятенным скольжением дороги величественно обращался вокруг собственной оси, подобно вратам, разверстым в иной мир. Я был совершенно не способен измерить ни расстояние, покрытое нами, ни время. Знаю только, что ехали мы быстро, очень быстро, Все быстрее и быстрее. Встречный ветер уже не был, как в начале барьером, на который налегало всей своей тяжестью мое тело. Он превратился в головокружительный коридор. Прогал между воздушными колоннами, вращавшимися с непостижимой скоростью. Я ощущал, как они откатываются назад, справа и слева от меня, точно упругие стены. И когда я пытался отвести в сторону руку, Ее прижимало к моему боку неодолимой силой. Мы были уже у поворота на мезарк. Мой водитель на миг обернулся. примостившись на высоком сиденье, я возвышался над ним, так что ему приходилось смотреть на меня снизу вверх. «Берегитесь!» — крикнул он. Глаза его смеялись, лицо было напряжено, ветер вздымал дыбом длинные светлые волосы. Я увидел, как подъем дороги ринулся на нас, потом внезапно бросился на утек, описав растерянную кривую. Беспредельный горизонт дважды покачнулся, и вот мы уже летели вниз по Деврскому откосу. Мой спутник что-то крикнул мне, я в ответ рассмеялся. Я чувствовал себя счастливым, раскрепощенным, все куда-то отступило. Наконец до меня дошло, что он несколько удивлен моим видом. Возможно, думает, что напугал меня. Мезарка остался позади. Протестовать было свыше моих сил. В конце концов, — подумал я, — мне понадобилось бы не меньше часа, чтобы добраться туда пешком. Так что я еще выиграл время. К церковному дому мы подъехали на более разумной скорости. Небо заволокло тучами, — Севера повеяло холодом. Я ощутил, что пробудился от сна. По счастью, дорога была пустынна, мы не встретили никого, кроме старухи Мадлен, собиравшей хворост. Она даже не обернулась. Я полагал, господин Оливье поедет дальше, в замок, но он очень мило попросил разрешения зайти ко мне. Я не знал, что ответить. Я отдал бы все на свете за возможность угостить его, В моей крестьянской башке твердо засело, что военного всегда мучат голод и жажда. Но я, естественно, не осмелился предложить ему моего вина, превратившегося в никуда негодное мутное пойло. Мы разожгли хворост в камине, и он набил свою трубку. «Жаль, я завтра уезжаю, мы могли бы повторить». «С меня, пожалуй, хватит», — ответил я. Людям не слишком бы понравилось, что их кюре носятся по дорогам со скоростью экспресса. К тому же недолго и разбиться. «Вы этого боитесь?» «О, нет. В общем, не так уж. Но что подумал бы мансеньор?» «Вы мне очень нравитесь», — сказал он. «Мы подружились бы». «Я и вы?» «Конечно!» И не думайте, что я так говорю, ничего о вас не зная. Там только о вас и говорят. Дурно? Скорее. Моя кузина в бешенстве. Настоящая самиранж, эта девица. Что вы хотите этим сказать? Да я и сам ведь самиранж. Мы, самиранжи, ненасытные твердолобы. Ничем не можем удовлетвориться. Должно быть... Дьявол наградил нас этой неуживчивостью, из-за которой мы не перестаем враждовать с собой, так что наши добродетели смахивают на наши пороки, и самому Господу Богу было бы трудно разобраться, кто в нашей семье негодяй, а кто святой, найдись случайно такой. Единственное качество, присущее нам всем, мы как чумы страшимся чувства. Делить с другим наши радости мы ненавидим» но зато проявляем порядочность хотя бы в том, что не взваливаем на него свои беды. Час смерти — это неоценимое достоинство, и истина обязывает меня отметить, что умираем мы неплохо. Так-то. Теперь вы знаете столько, сколько я сам. Все это в совокупности делает из нас неплохих солдат. К сожалению, это ремесло пока недоступно женщинам, «Так что, женщины в нашем семействе, черт побери!» Моя бедная тетушка нашла для них девиз «Все или ничего». Я как-то ей сказал, что в этом дивизии мало смысла, если только не рассматривать его как вызов. А вызов такого рода всерьез можно бросить лишь в свой смертный час, не правда ли? Никто из наших, однако, не вернулся, чтобы сообщить нам, был ли этот вызов принят и кем «Я убежден, что вы веруете в Бога». «В нашей семье», — ответил он, — «такими вопросами не задаются. Мы все веруем в Бога, даже самые худшие из нас, худшие, возможно, даже сильнее других. Думаю, мы слишком обуяны гордыней, чтобы согласиться творить зло, ничем не рискуя. Так что у нас всегда есть свидетель, с которым предстоит столкнуться — Бог». От этих слов у меня должно было разорваться сердце, потому что в них легко было бы увидеть богохульство, а между тем они вовсе не смутили меня. Столкнуться с Богом не так уж плохо, сказал я. Это заставляет человека во всем идти до конца, ставить на карту всю свою надежду до конца, всю надежду, на которую он способен. Но только Бог иногда отворачивается. Он уставился на меня своими светлыми глазами. «Мой дядя считает вас ничтожным, грязным священнишкой, и он даже утверждает, что вы... кровь бросилась мне в лицо. Я надеюсь, вы не считаетесь его мнением, он глуп как пробка. Что касается моей кузины, хватит, прошу вас», — сказал я. Я чувствовал, что слезы навертываются у меня на глаза, но ничего не мог поделать с этой неодолимой слабостью. От отчаяния, что я поддаюсь ей, меня охватило зноб. Я присел на корточке у края камина, прямо в золу Я впервые вижу, чтобы моя кузина выражала какое-то чувство с такой... Обычно она не допускает никакого нескромного вторжения. При малейшей попытке у нее делается каменное лицо. Лучше уж говорите обо мне. а вас? Да, если бы не этот черный чехол, вы были бы точь-в-точь, точь, как любой из нас. Я понял это с первого взгляда. Я не понимал. Да и сейчас не понял. Не хотите же вы сказать, что... Именно хочу. Но вам, может быть, неизвестно то я служу в иностранном легионе». «В иностранном легионе?» «Ну да, в легионе. Что тут такого?» Это слово внушает мне отвращение с тех пор, как романисты сделали его модным. «Так как же священник?» пробормотал я. «Священник?» «У нас и в священниках нет недостатка. Да вот хотя бы ординарец моего майора. Прежде он был кюре в Пуату, Мы об этом узнали только после... После? После его смерти, черт возьми. И как он... Как он умер? На вьючном муле, будь оно проклято, перепеленоты, как сосиска, с пулей в брюхе. Я не об этом вас спрашиваю. Послушайте, я не хочу вам лгать. Ребята любят порисоваться в такую минуту. У них есть для этого два или три выражения которые не слишком отличаются от тех, что вы именуете богохульствами, будем откровенны. Какой ужас! Со мной творилось что-то необъяснимое. Господь ведает, что мне никогда не приходилось особенно задумываться об этих жестоких людях, об их ужасном воинственном призвании, потому что для моего поколения слово «солдат» было связано с будничным образом гражданского человека – мобилизованного в армию. Я вспоминаю отпускников, которые являлись домой с набитыми солдатскими сумками и в тот же вечер выходили на улицу в вельветовых штанах такими же крестьянами, как все вокруг. И теперь слова этого незнакомца вдруг пробудили во мне неизъяснимое любопытство. «Но богохульство богохульству рознь», продолжал мой собеседник своим спокойным, почти суровым голосом. Для наших ребят это способ сжечь за собой мосты, для них это дело привычное. Глупость, конечно, но ничего грязного тут, по-моему, нет. Их поставили вне закона в этом мире, вот они и ставят себя сами вне закона в ином. Если Господь Бог не спасает солдат, всех солдат без разбору, потому что они солдаты, нечего и добиваться. Одним богохульством больше, чтобы не отстать, чтобы получить по той же мерке, что и товарищи, не искать льготы, не оказаться в привилегированном меньшинстве, только и делов. А потом, была не была. В общем, все тот же девиз, все или ничего, вы не находите? Бьюсь об заклад, что и вы. Я? Ну, конечно, тут есть оттенки. «Но если бы вы только захотели взглянуть на себя...» «Взглянуть на себя...» Он не выдержал и рассмеялся. Мы дружно смеялись так же, как только что смеялись там, на дороге, в солнечном свете. «Я хочу сказать, что если бы ваше лицо не выражало...» Он приостановился, но светлые глаза теперь уже не сбивали меня с толку. Я читал в них его мысль. «Привычку к молитве, полагаю...» закончил он. Черт побери, не умею я говорить на этом языке. Молитва? Привычка к молитве? Увы. Если бы вы только знали, я молюсь плохо. Он ответил очень странно. Я с тех пор немало раздумывал о его словах.